Глава 5. В течение 40 минут парни старательно пытались прийти в норму. В первые минуты, как только мы перевели дыхание после обустройства лагеря, Стейн опять запивал во все горло: Я твой раб, я твой слуга! и клятвенно заверял, что отдаст свое сердце прекрасной снежной феи Будь у него под рукой что-то острое, но он бы в буквальном смысле свое сердце отдал. Но хвала духам перед тем, как Стейн. Очнулся, его обыскали, и оружие изъяли. Теперь некромант просто сидел на земле, обняв колени, положив на них подбородок и тихо ругаясь. А вот Харвей от влияния Антарии избавился, как только пришел в себя после потери сознания. Ну, как очнулся. Распахнул веки, вскочил на ноги, подхватил лежащую рядом увесистую дубинку, явно спутав со своим двуручным мечом и с громким воплем «В бой!» бросился в этот самый бой на дерево, врезавшись в него на полной скорости. Рухнул на землю и недоуменно уставился на черные ветви деревьев, с которых от удара посыпался снег. Что произошло, ему пояснил подоспевший Ларей. Правда, маг совершенно не сдерживал громкий смех, потому пояснение вышло с Но Харвей все понял. Смачно выругался, помянув проклятых Антарий и тьму, с трудом поднялся, тряхнул головой и пошаркал к Туану. Наверняка объясняться Остальные адепты не так бурно реагировали, лишь молча скрипели зубами, выслушивая обильные обвинения Саи и ее дифирамбы себе любимой. Мол, она приложила массу усилий, спасая придурков-одногруппников. После ее речи парни уже были не прочь по собственному желанию забыться в песнях Антари. На выручку к парням, возмутившись словами Саи, пришли Яиль, Алика и другие адептки. В общем, дело близилось к драке. Некроманты незаметно оживились в ожидании схватки, но Шона, наблюдавшая за этим действом с крайне брезгливым взглядом, как-то невзначай вонзила меч в замерзшую землю, и все мигом стихли. А потом, хоть и не упустили возможности обменяться ненавидящими взглядами, разошлись по лагерю. Оттолкнувшись от каменной стены, на которую опиралась, я, проходя мимо стейна, елейным голоском пропела. «Моя ненаглядная, моя драгоценная, я твой раб, я твой слуга, я отдам тебе свое сердце!» Некроман вздрогнул, поднял голову, поморщился и убитым голосом выдавил. «Наиса, не трави душу и так паршиво!» На мгновение Стейна стало жаль, но, вспомнив, что он чуть не пустил мне кровь, да еще и проклясть пытался, я нахмурилась и протянула ему его же кинжал. Некроман вздрогнул повторно, вперил на мою шею затравленный взгляд, после на медальон, Забрал кинжал слегка дрожащей рукой и раскаянно выдал. «Прости, сам себя презираю за то, что не смог противостоять демону. Я скажу ректору о проклятии». Туан велел об этом молчать, видимо, надеялся, что парень не вспомнит, но Стейн вспомнил. Более того, признал вину и собрался прийти с повинной. А это означало снижение баллов и большой риск завалить практику. Что ж, злиться, в общем-то, мне не на что. Поддаться влиянию Антари мог каждый. «Не нужно!» — тихо шепнула я. Стейн недоуменно выгнул бровь. «О проклятии знаю я, Туан и ты. Больше знать никому не нужно. К тому же я в порядке!» — спокойно пояснила я свои слова. «Мэй!» — встрепенулся некромант, крепко сжав мою ладонь. «В долгу не останусь!» «Как знаешь!» — отмахнулась я, пожелала парню скорейшего восстановления и направилась к ступенчатому порогу, некогда наверняка уютного домишки. Вопрос со Стейном решен. Туан стоял, облокотившись о бортик крыльца. Либо я его с самого начала не заметила, либо не увидела, как он подошел. Претензий не имею. Пожалуй, я плечами. После установки артефакта на очаге мы сможем вернуться в академию. Практика будет окончена. На слова Туана я лишь отстраненно кивнула. После закрытия очага я должна найти документ. До цели можно сказать рукой подать, и мне не следует отвлекаться. К тому же заклинателя, так и не напали. Выходит, никакой ловушки никто не устраивал. Дядя Наиса замыслил что-то другое. «После возвращения нас с тобой ждет весьма долгий разговор». «Что?» — вскинула я голову. Я так задумалась, что не расслышала, о чем он говорил. «Побеседуем детальнее о вечере, который ты позабыла, а также о клятве Туану-болвану». Все это было сказано со слепительной улыбкой на устах. «Правда уж, больный хищный, явно не сулящий мне ничего хорошего» а сердце, как назло, затрепыхалось в груди то ли от страха, то ли от предвкушения этого самого разговора. Кажется, я на нервной почве не в ладах сама с собой. И вообще, с чего это он смотрит на меня, как на провинившуюся школьницу? Это мне следует злиться? Если бы ситуация вышла из-под контроля, я могла утонуть снова. И в этот раз вряд ли бы воскресла. Рассерженно взглянув на некроманта, я процедила. Исходя из ситуации, я выбрала, «Еще приличное слово, характеризующее твое поведение». Я сложила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Болван, как есть, болван!» Я не сразу сообразила, что последние слова произнесла вслух. А когда наконец-то дошло, было уже поздно. Меня рывком поставили на ноги, правая рука Туана легла мне на талию, прижимая к сильному телу. А левая оказалась на моем затылке, слегка сжимая пальцами волосы. «Ревнуешь?» — последовал крайне тихий вопрос — а губы некроманта почти невесомо скользнули по моим. И стоило ради этого вопроса проворачивать столь неуместные манипуляции. «Вот еще!» — фыркнула я и язвительно добавила. «Зачем мне ревновать вас к демону, Рес? «Нет!» — встрепенулась я. «Почему я вообще должна это делать?» Ответом мне стала наглейшая ухмылка, а попытку вырваться отрезали на корню. «Чтобы ему пусто было! Чего уж там...» Время как раз подходящее. Постоим, пообнимаемся, на глазах у всей группы. Может, не совсем у всей группы, потому что адепты как раз постарались немного вздремнуть. Но вот Шона, переговариваясь с солдатами, то и дело косилось в нашу сторону. Переживала за меня. Вернул некромант мое внимание к своей персоне. «Конечно», — искренне заверила я его. «У нас впереди финальный этап. Куда же мы без староста и капитана группы? Слопай тебя, Антари, у нас бы были неприятности» выпалила я, отведя взгляд. «Вот как!» — сухо отозвался Туан. Его лицо было все так же близко, что, несомненно, начало нервировать. Не выдержав, я перехватила его руку и быстро поднырнула под ней, выставила ногу, делая подсечку, и, оттолкнув от себя некроманта, отпрянула в сторону. «Прекрати!» — я хмуро взглянула на улыбающего Ситуана, оставшегося стоять на ногах. «Ну да, ну да, против него мои трюки не работают». «Не втягивай меня в свои странные игры, Ариас!» «Когда это я играл?» Правая бровь наследника вопросительно загнулась. «Не я, а ты называешь искренность игрой!» «Искренность, значит?» «Если бы я знала наверняка, что ему нужно от Наисы, могла бы этим воспользоваться!» В данный момент, как не прискорбно это признавать, он очень даже начал мне нравиться. «Наследник дома Альтриол, дома, который повинен в уничтожении Дирейта!» С другой стороны, его благородство и целеустремленность достойны уважения. Туан никогда не отказывает в помощи другим. И, надо признать, он чертовски привлекателен. Зачастую его поведение заставляет мое сердце то замирать, то бешено колотиться. Он оказывает мне внимание, которое раньше я ни от кого не получала. В моем мире. Впрочем, я сама от всех отгораживалась. И здесь бы стоило, но вышло иначе. Только вот мои чувства совершенно не важны не важны до тех пор, пока я играю чужую роль. Если подумать, зачем Туану Наиса? Безродная девчонка, дочь предателей. Я не хочу думать о нем плохо, но с чего вдруг такое внимание? Наиса, как и прежде, его бы проигнорировала, но я этого не сделала. С этого все и началось? Уверенно, дядя и Наэлла уже предпринимали попытки пошатнуть королевскую власть, и это вызвало ответные действия. Возможно ли, что Туану приказали сблизиться с Наисой? Всё же он наследник, и у него есть обязанности перед теми, кто ему доверился. Он мог догадываться или даже знать о вылазках Наиса из академии. Ведь не зря же он, по чистой случайности, оказался в тот день в оранжерее. Я уже знаю, что Наэле и дяде нужен документ, но даже представить не могу его содержимое. Более того, Наэла говорила, что ее люди разыскивают эти бумаги, но не знают точного местоположения. И все же... Разве они могут просто рыскать по огромной территории руин, не имея плана или подсказок? Приемные родители Наисы были заклинателями и служили их главе. Это значит, власти обыскали оба дома, а также жилища их приверженцев. Однако документ не должны были оставить на видном месте. А вот в потайном, о котором могла знать Наиса, скорее всего и оставили. Тогда, может, сказанное одним из принцев королевства и подтолкнуло ее отыскать бумаги, Если так, Найлла никогда не сможет найти желаемого. А вот дядя очень даже мог, но, возможно, не успел. Впрочем, я не видела здесь ни одного наемника. Должно быть, профессор Шас отозвала их на время проведения практики. А тот взгляд, который я на себе почувствовала, кому он принадлежал? — Мы нашли двоих из списка! — донесся до меня раздосадованный и гневный голос Стейна. О чем он? Это ты так увеливаешь от нашего разговора? Сложил руки на груди некромант, кинув меня мрачным взглядом. Я пожала плечами, давая ему самостоятельно прийти к выводу. Ты совершенно точно несносна! убито выдохнул наследник. Уж какая есть! развела я руками. Так о чем он? Туан снова тяжко выдохнул, окинул меня внимательным, я бы сказала, оценивающим взглядом и нехотя ответил. В королевстве учистились случаи исчезновения некромантов и магов. Исчезновение? То есть похищение! Уточнила я. Наверняка. Об этом ничего не писали в хрониках и газетах, припомнила я не так давно просмотренные новости. Ни к чему разводить панику. Ну зачем кому-то похищать? Я обрвала себя на полусловие, догадка пришла мгновенно. Камень источника. Мой голос дрогнул. Раиль говорила, что есть те, кто не гнушается убийствами и кражей камней. Одна из версий. В голосе некроманта послышался металл. «Ниточки ведут в руины заблудших». Подразделение судебной некромантии по делам пропавших без вести дало задание Стейну и его группе как будущим работникам Дома стражи правопорядка. «Зачем тратить свои ресурсы, если есть выпускная группа боевиков?» — хмыкнула я. «Верно. Впрочем, наша практика идет по той же схеме. Да уж, что-то у меня нехорошее предчувствие по поводу этих исчезновений. Я немного помедлила, решая, стоит ли расспрашивать, и в итоге решила, что стоит». Подозреваемые! У них есть подозреваемые. Я была более чем уверена, что ответ на этот вопрос знаю. И Туан это сухо подтвердил: Заклинатели! Доказательства тоже имеются или родиться заклинателем уже преступление? чуть раздраженно поинтересовалась я. Туан нахмурился. Взгляд, которым он на меня посмотрел, мне не понравился. Что? Не стоит тебе так говорить в присутствии других! холодно выговорил некромант. На его слова последовало мое безразличное. «Да-да, я ведь дочь предателей!» «Наиса!» — зло процедила Ариас. А презумпции невиновности тут явно не слышали, да и свобода слова отсутствует!» «Ты серьезно полагаешь, что все заклинатели — чистое зло?» Я окинула Туана недоверчивым взглядом. «Они ведь помогали другим, и именно король был тем, кто возжелал их силу, силу, которая ему не подвластна. Он сделал...» «Рот меня закрыли поцелуем, причем не таким, как в прошлый раз!» нежным и чувственным, жестким и властным, даже болезненным. Отстранившись, я потрясенно посмотрела на Туана. Он, как и я, тяжело дышал, а вот взгляд стал мягче. Почему я разозлилась? Неужели чувство Наисы все еще теплится внутри? Иначе откуда это ощущение заступничества? Я осознанно думаю, что заклинатели имеют полное право на месть. Но это поведет за собой лишь бесконечную войну. Наиса... От прикосновений холодных пальцев к своей щеке я вздрогнула. «Я несказанно рад, что у тебя такое бурное чувство справедливости, но пока в этом королевстве заклинатели являются преступниками, для твоей же безопасности тебе лучше помалкивать. Может, чтобы оспорить это, кто-то должен встать на их защиту?» «Не сейчас и не ты», — отрезал Туан. Я все больше была уверена в том, что после похода с Райсом в разведку чувство Наисы ощущало особенно остро. «Ты прав, прости», — Я виновато улыбнулась. Нельзя поддаваться Мэй. Сейчас мне нужно думать о практике и поиске документа. Туан! Харвей, подошедший совершенно незаметно для меня, стоял в нескольких шагах от нас и нервно барабанил пальцами по рукояти меча. Пора обсудить дальнейшие планы. Ариас кивнул, взял меня за руку и повел в лагерь. Адепты стояли вокруг карты и схемы барьера, который предстоит установить и удерживать, пока Туан, Ларей Райс и Харвей будут активировать артефакт. Но в этот раз артефактов будет не один, а два, так как очагов гораздо больше предыдущего. А значит, и удерживать барьер придется сложнее в два раза. «Нам нужно установить артефакты по бокам от очага», — начал Туан, указывая на черный столб пламени в схеме. «Нас меньше, чем мы рассчитывали для построения такого барьера», — заметил Райс. «Может, мне только кажется, но Доул выглядит сейчас довольно болезненно». Он и так бледный, как мел, а теперь и вовсе посерел, да и дерганый какой-то стал. — В наше построение изначально не входили Стейн и его группа, — заметил Туан, послав перечисленным личностям хитрый взгляд. — Решил и нас припахать, — хмыкнул адепт Медис. — Именно, — невозмутимо подтвердил Ариас. — Ты же в курсе, что задачи у боевого факультета несколько иные? — спросил очевидная Стейн. — Но мы-то ваши задницы прикрывали, — фыркнул Харвей сложив мощные руки на груди. «Вы же не откажетесь от дополнительных баллов. Ты и твои парни не будете приближаться к очагу. Вам всего лишь необходимо подстраховать нашу группу, создав щиты для поддержания единого барьера», — пояснил ларрей Мак стоял, облокотившись о ствол дерева и лениво подбрасывал огненный шар в руке. Стейн задумался, что-то прикинул в уме, окинул долгим взглядом почему-то меня, после взглянул на Туана и согласно кивнул. «Мы в деле!» Парни боевого факультета синхронно взвыли. Очевидно, боевики не разделяли рвение капитана. «Готовность пять минут!» Ко второму очагу мы с трудом смогли приблизиться на пятьсот футов. Тело казалось очень тяжелым, будто окружающее нас пространство старалось поставить каждого адепта на колени. «Ты как?» Лорей осторожно положил руку на мое плечо. Я улыбнулась и со всей серьезностью в голосе заявила. «Собираюсь в лепешку расшибиться!» Но на этот раз удержать барьер. В этот раз я не смогу тебя подстраховать. Как-то виновато предупредил маг. Знаю. Не волнуйся за меня и сосредоточься на активации артефакта. У него и без меня задачка непосильная. За твою подстраховку возьмусь я, будничным тоном сообщил Стейн, запрокинув руки за голову. Верну должок, приглушенно добавил некромант. Я скептично посмотрела на Стейна, внимательно окинув его взглядом с ног до головы. «Эй, эй, что за выражение такое? Я знаю, ли по части щитов и барьеров не хуже свайса», — пробурчал адепт, раздосадованный моей реакцией. «Тогда рассчитываю на тебя», — ответила я, старательно пряча улыбку.